Глава шестая. Предсказание. «У меня для тебя подарок», — объявил Кириан на следующее утро. Внутри по-прежнему бурлило, но за ночь я поняла, что злюсь не на лорда, а на себя, поверившую, что он отличается от Алтимора. «Благодарю, милорд, но мне ничего не нужно», — холодно ответила я. «Поверь, тебе понравится». Он отдернул вход шатра. «Идем же». Утро выдалось морозным, приближалась зима, и теперь по ночам вода в ведрах замерзала. Мне было зябко, я закуталась в плащ. Ханиган вернул его Кириану как доказательство моей якобы попытки к бегству. Только не знаю, что лорд в итоге сказал полковнику, мы с ним это так и не обсудили. Стоило, наверное, поговорить о Паулине, но вся эта тема была ужасно неприятна. Достаточно, что я для себя поняла, не надо верить случайным мальчишкам и покидать шатер без Кириана. Мы прошли вдоль палаток, которых прямо на глазах становилось все меньше, армия готовилась к походу домой. На душе стало еще тоскливее, перемены нельзя было остановить, как бы не хотелось. Впереди раскинулся самый большой шатер, который я пока видела. Его сторожил воин в легкой кольчуге. Увидев нас, он разом подтянулся. «Ваше высочество!» Кириан вошел первым, и я юркнула за ним. Изнутри пахнуло сеном и навозом. Посреди шатра была длинная стойка, к которой привязали несколько лошадей. Я сразу заметила черную, как смоль, не аду. Ту самую дикую лошадь, которую оседлал принц. Рядом с ней была кобыла помельче и, вероятно, помоложе. Белая, в яблоках. К ней Кириан и направился. «Это тебе», — сказал он, погладив ее по морде. Я подошла ближе и, вытянув руку, тоже коснулась ее головы. «Красивая. Как ее зовут?» «Как ты решишь?» Я вопросительно посмотрела на Кириана. Он ласково улыбнулся, что-то в его серо-голубом взгляде заставило меня опустить глаза. Я почувствовала себя виноватой. Ведь он... Старается, правда старается. Спасибо, сказала я вслух. В шатре повисла неловкая пауза. Кириан взял меня за руку, его ладонь была жесткой от мозолей, но держала так бережно, что казалась мягкой. Только легче мне от этого не становилось. Я уставила себе под ноги, и лорд легко развернул меня к себе. не Его голос обволакивал. Посмотри на меня. Я заставила себя поднять голову, Кирян продолжил. «Что мне сделать, чтобы облегчить тебе это путешествие?» У меня было только одно желание. «Я бы хотела увидеть пленных», решилась я высказать. Кириан выпустил мою руку. «Среди них нет твоего отца», сказал он с неожиданной жестокостью. «Откуда вы знаете?» «Империя берет только молодых». Мгновение мы снова молчали, но я не сдавалась. Среди них могут быть мои друзья. Послушай, Ния, Кириан наморщил лоб. Тебе нужно кое-что понять, раз и навсегда. Ты можешь приехать в Фортундейл как моя невеста или как рабыня. Но если ты моя невеста, то отныне твой народ ангорцы. Потому что твое будущее будет навсегда связано с нами. В этом твой выбор выбор опять это отвратительное слово я так не могу честно сказала я и вы бы на моем месте не смогли в этом я была уверена если тебе нужно время кириан снова смягчился дайте мне хотя бы с ними попрощаться лорд смерил меня взглядом только один раз строго сказал он и ты обещаешь больше об этом не просить я вздохнула «Обещаю!» Кириан покачал головой, все еще выражая неодобрение. «Пойдем тогда!» Меня накрыла волна благодарности. Сама от себя не ожидая, я поднялась на цыпочки и поцеловала его в небритую щеку. «Спасибо!» Лорд удивленно вскинул брови, но не растерялся. Обняв меня за талию, прижал к себе и коснулся мягкими губами моего лба. Я осторожно вывернулась, и благо Кириан не щел это неуважением. Он пошел вперед, и я уже привычно последовала за ним. Рабов держали прямо на улице. Десятки юношей и молодых мужчин, скованные друг с другом цепями, сидели на сырой земле. По проходам между рядами прогуливались надсмотрщики с хлыстами наперевес. Кириан замедлил шаг и дал мне возможность смотреться в лица. Хмурые, чумазые, с угрюмыми взглядами. Я никого не узнавала и не понимала, радоваться ли мне этому. Может, до моей деревни не добрались? Ответ нашелся, когда за моей спиной крикнули. «Ангорская подстилка!» Я судорожно обернулась. Грег, который, по словам Алисы, был ко мне неравнодушен, теперь смотрел на меня с ненавистью. Шрам пересекал его лицо от глаза до подбородка, чудом оставив нос на месте. «Что смотришь, шлюха?» Он сплюнул. Я попятилась, упираясь спиной в кириана Через секунду другой паренек подскочил и врезал Грегу кулаком по лицу. Я даже не сразу поняла, что это люк. Подалась было к нему, но кириан успел схватить меня за предплечье. «Идем отсюда», — сухо сказал он. Воздух рассек свист хлыста, и обоим парням прилетела на едва защищенные рубашками спины. Мне стало дурно, так что в глазах потемнело. Если бы Кириан не держал, меня, вероятно, сползла бы прямо в грязь. Мою деревню атаковали. Грек оставался там до последнего, помогал кузнецу. Он не был на передовой. Но значит ли это, что все сожгли? Или кто-то уцелел? Девочки, мастер-лекарь, тетя Роза. Девушек вы тоже, невнятно проговорила я. Да. — сухо ответил Кириан, продолжая уводить меня подальше от рабов. — Но не думаю, что у них тебя ждет более теплый прием. Мои глаза чесались и хотелось разреветься, но я взяла себя в руки. Не имею я права ни рыдать, ни жаловаться. Мое положение на сегодня куда лучше, чем у остальных. К нам подбежал один из слуг лорда и сообщил, что шатеры все вещи упакованы, грузятся на телегу а часть солдат уже марширует в сторону гор. «Нам пора, не, объявил Кириан. И для меня это прозвучало, как приговор. Лошадь я назвала Снежинкой. У нее был кроткий нрав, и ступала она мягко, словно под копытами лежали не камни, а все еще росла трава. Мы покинули земли Лингов пару дней назад теперь двигались по ущелью между двух скал. Я держалась рядом с Кирианом. Впереди нас ехали лорды-советники и принц Алтимор верхом на Неаде. С ней я чувствовала некое родство душ, но была благодарна за свою белую красавицу. Позади нас ехало несколько телег и маршировали солдаты. Где-то там, в конце процессии, тянулись вереницы рабов. Я их видела лишь изредка, когда мы поднимались на холм, и я, останавливаясь, оглядывалась назад. Кириан останавливался рядом со мной, и мы молчали. Я была благодарна, что он давал мне время и не заставлял отрекаться от моего народа вслух. Впрочем, я все равно чувствовала себя предательницей. Может, Грег не так уж сильно был неправ? Конечно, я пока сохраняла свою девичью честь, но надолго ли... Когда становилось совсем грустно, я вспоминала ту ночь с Люком и про себя молилась северным богам, чтобы они уберегли его на этом тяжелом пути. Возможно, судьба встанет однажды на нашу сторону, и мы воссоединимся. Надеяться на это было лучше, чем без конца горевать. Думала я и о том, кого из девушек ангорцы везут в империю. Может, Алисе удалось спрятаться? Я бы хотела пойти к ним, узнать, в каких условиях их содержат. Но я обещала Кириану больше не просить о встрече с пленными, и потому не могла. А между тем в горах становилось все холоднее. И скоро вокруг будет один лишь снег. Это у меня был теплый меховой плащ. Каково же приходилось им? «Кириан!» Из раздумий меня вытащил звонкий голос Алтимора, подъехавшего к нам. «Мой принц!» «Я хочу навестить ведьму!» — ответил тот. Она предрекла нам победу. Полагаю, победу нам принесли ваши воины, возразил Кириан. Они безумная старуха. И все же хотелось бы Каргу вознаградить. Если я правильно помню, ее пещера как раз на выходе из ущелья. Кириан смирил его взглядом. Ты хочешь, чтобы я тебя сопровождал? Спросил он. И она тоже. Алтимур кивнул в мою сторону. Ведьма обещала, что если я приведу к ней деву, Она предскажет мне судьбу». Лорд усмехнулся. «Мой принц, судьбу определяет силы характера, а не костяшки с рунами». «И все же», — Алтимор не желал сдаваться. «Твоя невеста, надеюсь, еще невинна?» От этого вопроса мое лицо вспыхнуло. «Да что ж такое-то? Не желаю я, чтобы это так вслух обсуждалось. Нас, между прочим, слышали и слуги Кириана». «Разумеется» заверил мой жених, и мне захотелось провалиться сквозь землю. Словно почувствовав мое смущение, Алтимор повернул голову и посмотрел прямо на меня. «Ведьма же откуда-то знала, что мы привезем с собой дикий цветок», — сказал он Кириану, продолжая с усмешкой глядеть на меня. От раздражения я прикусила губу. Высказать бы все этому принцу, да толку. К тому же я, в отличие от некоторых, видел разницу между тем, что можно говорить при всех, а что не стоит. «Надеюсь, ты не против?» Теперь Кириан посмотрел на меня. Про горную ведьму рассказывали, но это больше звучало как страшилка. Мол, не будешь слушаться родителей, она тебя украдет, да навеки схоронит в своей пещере. Не думала, что она на самом деле существует. «Ладно, я пожала плечами». Алтимур неожиданно рассмеялся. «Крепко она тебя подцепила, дядя», — проговорил он, ухмыляясь. «Никогда не думал, что лорд Кириан будет спрашивать разрешение у женщины. И это когда его принц говорит, что надо ехать». Я покачала головой. Кириан не спрашивал разрешения, а лишь оказывал мне любезность. Я не могла отказаться от этой поездки так же, как и от всего путешествия. Впрочем, уверена, что Алтимур это прекрасно знал. «Просто ему нравилось нас дразнить». «Она моя невеста», — возразил лорд. «Надеюсь, однажды, дорогой племянник, ты тоже познаешь, в чем отличие будущей жены от просто женщины». «Однажды? Непременно!» Смеясь, Алтимор развернул лошадь. «Как выйдем из ущелья, я вас жду». И пришпорил Ниаду в черные, лоснящиеся бока. «Спасибо», — сказала я, провожая принца взглядом. Все-таки какой же он нахал. Наверное, считает, что весь мир у его ног лишь по праву рождения. Кириан пожал плечами. Я вот это не сильно верю. Может, и нам, старуха, что интересного скажет. Это было бы любопытно. Да и я настолько не представляю, что меня ждет, что буду благодарна любому, кто сможет приподнять завесу тайны. Из мы выехали после полудня. Перед нами открылось просторное плато, Белая, как скатерть. Принц приказал остановиться на привалы, кто-то уже даже начал ставить палатки и шатры. После трехдневного марша перерыв был нужен всем. Кириан передал наших лошадей на попечение слугам. Взяв с собой Ройса, мы направились к Алтимору. Тот ждал у горного склона в компании двух стражников и лорда, которого, кажется, звали Гексли. Мужчина под пятьдесят с круглым лоснящимся лицом и заметной лысиной. «Ну, наконец-то!» — в нетерпении воскликнул принц и махнул нам рукой. Пещеру ведьмы со стороны не было видно. Вход прятался за словно растущей из земли скалой, которую можно было обойти только с одной стороны. А через узкий проход мог одновременно протиснуться лишь один человек. Алтимор отправился первым. Несмотря на возражения стражников и лорда Гексли. «Как будто они его не знают!» Кириан закатил глаза. Мы пошли вереницей, один за другим. Замыкал процессию Ройс, к которому я уже привыкла и радовалась, что именно он был у меня за спиной. Преодолев узкий проход, мы оказались в просторной подземной галерее с высоким потолком. Над головами висели сосульки, а стены казались вымазанными кремом. Правда, на ощупь твердым, как камень. Откуда-то сверху проливался солнечный свет. Вдалеке слышался шум воды. Из галереи вели два прохода. Дождавшись, когда вся группа будет в сборе, Альтимур свернул в правый. Здесь он был вынужден склонить голову, чтобы не задеть макушкой одну из сосулек. Кирену нагибаться не пришлось. А я и вовсе прошла как по обычному коридору. Только бедный Ройс был вынужден едва ли не присесть. Пройдя метров пять, мы снова вышли на открытое пространство Здесь было маленькое озеро, в которое с сосулек капала вода. И по гладкой, как зеркало поверхности, то и дело шли круги. Слева от озера оказался закуток, в котором лежал продолговатый валон. За ним, как за столом, сидела сухенькая старушка с седыми волосами. С одной стороны они были заплетены в тоненькие косички, из которых торчали цветные бусины, а с другой топорщились во все стороны. Увидев нас, женщина широко улыбнулась, показывая полубеззубый рот. «Черный лев вернулся к зоркой орлице!» «Как ты и предсказывала, Дейте!» Алтимор приблизился к каменному столу, оставив нас позади. «И ты привел деву!» — заметила женщина. Взгляд ее бледных, возможно, когда-то голубый глаз был цепким и внимательным. Она словно видела людей насквозь, меня передернула. «Подойди, дитя! Не бойся!» Но она встала с каменной табуретки, на которой лежал отрезок шкуры. «Я тебя не укушу!» Алтимур вытянул руку, приглашая меня присоединиться к нему. Я бросила вопросительный взгляд на Кириана, и тот кивнул. Я выступила вперед и встала рядом с принцем. Старушка обошла меня, осматривая, как портниха, собирающаяся снять мерки. Затем подхватила кончик моей черной косы и, потянув, выдернула волос. Как ни странно, мне не было больно. Вернувшись с ним к столу, она достала из-за пазухи кожаный мешочек и высыпала на гладкую поверхность пять полированных костяшек. На них были вырезаны незнакомые символы. Она взяла вытянутую костяшку, похожую на фалангу человеческого пальца, о чем мне не хотелось думать, и обмотала мой волос вокруг нее. Затем она попросила, чтобы Альтимор отдал свой волос. Грива у него была, конечно, что надо. И как он сохранял такой блеск в походных условиях? Даити взяла костяшку побольше в форме треугольного зуба и обмотала волос принца уже вокруг нее. После чего подняла с пола глиняную чашку и бросила в нее обе костяшки. «Что ты хочешь знать?» спросила старушка, поднимая на принца бледные глаза. «Что меня ждет по возвращении Фортундейл?» Женщина кивнула и, накрыв кружку морщинистой ладонью, принялась бормотать. Я не могла разобрать ни слова, даже не зная, что это был за язык. Возможно, что-то древнее. Закончив с заклинанием, Даити резко перевернула кружку, стукнув ею о стол. Пока мне начала растекаться красная, как кровь-жидкость. Когда намокли оставшиеся три костяшки, старуха подняла кружку и дала высыпаться нашим с принцем. Я округлила глаза, потому что волос вокруг них больше не было. Но не могли они так быстро размотаться. «Путь к величию — это путь в гору», — проговорила женщина морщи и без того морщинистый лоб. «Помни, лев, что подниматься всегда сложнее, чем падать. Тебя ждут испытания, козни врагов и самый сложный выбор в твоей жизни». «Что за выбор?» Алтимор сдвинул брови. Все или ничего! Принц усмехнулся. «А в чем же тут сложность? Старушка оставалась серьезной. В том, чтобы понять, что есть что, а конкретнее. Женщина не стала отвечать и повернула голову в мою сторону. Дитя, не бойся того, что грядет. То, что ты считала невозможным. «Будет тебе даровано!» «Что я считала невозможным?» Удивленно повторила я. «О чем она?» «Тебе предстоит решить, как распорядиться даром богов. И от этого решения будут зависеть многие жизни. Как интересно!» Принц покосился на меня. «Наша северная невеста будет властвовать над судьбами? Что думаешь, Кириан?» Алтимур обернулся. Мы жених лишь пожал плечами. «Гексли, а ты не хочешь предсказания?» спросил принц розовощокого лорда. «Да у меня волос мало!» мужчина усмехнулся, погладив блестящую лысину. «Интересно, зачем он тогда пришел? Может, подслушать, что скажут принцу?» «Я хочу!» неожиданно выступил Кириан. Женщина кивнула, словно ждала его. «Дитя!» обратилась она ко мне. Если подаришь ему свой волос, мое предсказание будет точнее. Еще один? Нет, не то, чтобы мне было жалко. Пока дева остается невинной, пояснила старушка, видимо, и сомнения. Она тесно связана с богами. Потом эта связь устанавливается уже с мужчиной. Что-то боги, несмотря на нашу якобы связь, не слушали мои молитвы. Кивнув, я выдернула волосы, протянула старушке. То же самое сделала Кириан. Для него ведьма выбрала костяшку в форме полумесяца. Дальше она налила в кружку из бордюка красной жидкости и повторила все то же самое, что и для нас с принцем. Я заметила, что пятно на столе на этот раз вышло другой формы. Если для Алтимора оно больше походило на грозовое облако, то для Кириана получилось что-то вроде цветка. Разглядывая его, женщина не торопилась заговаривать, так что лорд даже начал терять терпение. «Ну что там?» «Тебя тоже ждут испытания!» Старушка вздохнула, но посмотрела почему-то не на Кириана, а на меня. «Но я не вижу, чем они закончатся!» «И это все?» — лорд скрестил руки на груди. «Твоя судьба связана с ней!» — женщина указала на меня пальцем. Это все, что я могу сказать. Пуф! Кириан фыркнул и развернулся. Идем, мой принц, мы все услышали. Но не успел он ступить и нескольких шагов, как земляной пол под нами задрожал, и зашатались свисавшие с потолка сосульки.